Сцена 6 Место действия – Гудвинтеровский исторический музей. Время действия – воскресенье, вечер. Действующие лица – Айрис Коп, бессменный менеджер музея. Квиллер притащил в апартаменты кошек корзину для пьякников из ивовых прутев с крышкой. В поход в Гудвинтеровский музей объел он. Сиамцы, которые сонно грелись на солнышке на подоконнике, подняли головы. Коко в предвкушении, юм-юм, с пониманием. Пока кот энергично залезал в корзину, кошечка, подозревая, что за этим кроется очередной визит в клинику, носилась по комнате так, что за ней невозможно было уследить. Квиллер перехватил ее в полете, кинул в корзину и закрыл крышку. Коко по-мужски бронил ее в корзине, а она отвечала ему яростным шипением к приличествующим женщине, пока Квиллер внес корзину по лестнице к машине. Отнес он туда и кошачьи туалеты. Теперь они имели одинаковые овальные глиняные миски, которые удачно поместились на полу у заднего сиденья. До музея в норд миддл было полчаса езды по шоссе с катертью дорога, затем через старый дощатый мост, а потом мимо дерева повешенных, на котором однажды повесили дюжего мужчину. Дальше находились процветающие фермы и ухоженные поля. В конце аллеи, обозначенной линией кленов, находились разрозненные постройки фермы, рядом с которыми росли кедры, с возрастом ставшие серебристо-серыми. Квиллеры раньше посещал эту усадьбу, еще когда тут жила известная в обществе миссис Гудвинтер. Теперь, став собственностью исторического общества, усадьба была отреставрирована, ей придали тот вид, который она имела сто лет назад. Он подъехал к левому крылу основного дома и выгрузил миски. «Куда я могу это поставить?» спросил он без церемоний, свою бывшую канолку, которая приветствовала его возле входа. «О, да у вас теперь две литровые сковородки!» сказала она с удивлением. «Новая экипировка по требованию нашей сиамской принцессы». «А поставьте их в ванную комнату», подсказала она. «Я отнесу туда миски с водой и посуду для их ужина. Они всегда любили мое жаркое». «А кто его не любит?» – сказал Квиллер через плечо, возвращаясь к машине за кошачьей корзиной. Когда он поднял крышку, две шеи вытянулись наружу и две головы звертели, словно на шарнирах, чтобы изучить обстановку. Когда кошки осторожно выбрались на свободу, они незамедлительно отправились на завоевание владений бессменного менеджера. Уладив эти очень важные проблемы, Квиллер счел, возможно, перейти к любезностям. «Вы прекрасно выглядите», – заявил он хозяйке. Вам очень подходят ваши новые обязанности. Ее доброе лицо, оттененное гофрированной розовой блузкой, светилось от радости. О, спасибо вам, мистер к сказала она, глядя на него через толстые линзы очков в розовой оправе. А как ваши глаза, миссис Коб? Не хуже, слава богу. Это была пухленькая и симпатичная дама с открытым радушным сердцем, склонная к сентиментальности, но умевшая мужественно взглянуть в лицо трагедии, оставившим отпечаток. На ее жизни как вы чувствуете себя живя в одиночестве у вас хорошая система безопасности о да я чувствую себя в полной безопасности наша единственная проблема это мыши мистер к наш дом тщательно осмотрели плотник каменчик водопроводчик электрик и никто из них не понимает каким образом здесь завелись мыши мы установили ультразвуковую систему но она их не отпугивает я поставила мышеловки с арахиевым маслом и поймала три штуки «Надеюсь, мыши не причинили ущерба музею?» «Нет, но это все равно нас беспокоит. Не хотите ли осмотреть квартиру, пока я помою посуду?» Основную часть ее жилых покоев составляла деревенская кухня, в которой дубовый круглый стол и стулья с прессованными спинками уже были готовы, чтобы принять гостей за обедом. «Обед на троих», — отметил Квиллер, хотя хозяйка ни словом не обмолвилась о том, что приглашен еще один гость. Кроме этого, в квартире имелась маленькая спальня с огромной кроватью. Она понравилась бы самому Линкольну. Имелась также гостиная, где стулья с подголовниками стояли напротив камина, где возле окна, залитого солнечным светом, обосновалась кресло-качалка, а у стены расположился большой пенсильванский платяной шкаф «Джерман», который в прежние времена стоял в особняке клингеншойнов Коко вскоре обнаружил солнечное окно. Он даже узнал шкаф. Юм-Юм осталась на кухне, где жаркое уже издавало умопомрачительный аромат. «Я пригласила Поли Тункан, потому что она помогала мне по работе», — сказала миссис Копп. «Но оказалось, она уже приглашена в другое место. Так что я позвонила Хикси Райс. Вы же знаете, она давала нам ценные советы по поводу рекламы». Днем она каталась на лодке и придет попозже. «Хикси всегда составляла хорошую компанию», — сказал Квиллер, невольно подумав, действительно ли Полли приглашена в другое место, или она просто его избегает. «Когда вы увидите основную часть дома, вы ее не узнаете», — сказала миссис Коб, шинкуя лоток для салата. «Вы помните все эти декоративные обои? Когда мы их ободрали, обнаружилось, что стены покрыты узорами». Так вот, мы предприняли кое-какие изыскания, касающиеся этих узоров, а обойщик восстановил их для нас. Он оказался очень приятным парнем в общении. Славный молодой человек, ну страшно унылый, потому что его девушка вышла за другого, побогаче. Я сказала ему, чтобы он забыл о своей прежней страсти и нашел ту, которая оценила бы его. Ему почти 30 лет, и он еще вполне может жениться. А теперь приготовьтесь к сюрпризу. Она повела его в ту часть дома, которая была построена в середине девятнадцатого века. Теперь же после реставрации представляла собой аскетическое жилище первопроходцев. «Утварь, подвесная кровать, стол на козлах и клепница попали сюда с чердаков окрестных жителей. Мы хотим, чтобы все выглядело так, словно наши прапрадеды все еще живут здесь», — сказала она. Вы сможете представить, как они варят себе еду в очаге, читают при свечах вечерние молитвы, а по субботам принимают ванну в кухне. Покатые полы, широкие плинтусы, окна 6 на шесть с подлинными бугристыми стеклами. Миссис Копп вела экскурсию профессионально, а квилеры Кокопп лились следом. Последний обнюхивал незаметные пятнышки на потертых коврах и чесал спину о ножки стульев и столов. Юм-Юм же предпочитал остаться на кухне, охраняя жаркое. А теперь мы переходим в восточное крыло, пристроенное в 90-е годы прошлого века. Эти комнаты предназначены для показа коллекций. Вот комната голифакса Гудвинтера с коллекцией осветительных приборов, начиная с первой пустячной лампы и заканчивая элегантным Тиффани с абажуром в виде глицинии. Очень дорогая вещь. При последнем замечании Квиллер внимательно посмотрел на Коко, но драгоценное стекло кота не привлекло. Он лишь потерся мордочкой об угол витрины. Комната Мэри Тейт МакГрегор занята тканями. Старый мистер МакГрегор отдал нам кильты своей жены, коврики, связанные крючком, жаккардовое одеяло и прочее. Все, что долгое время хранилось в его семье. Коко неуклонно продвигался вперед по вязанному коврику. В комнате Хасселрича были представлены документы, связанные с историей округа, изучить которые Квеллер извил желание когда-нибудь в будущем. Тут были, тут были дарственные на землю, старые свидетельства о рождении и смерти, газеты XIX века, отчеты о судебных процессах, гроз бухи со складов старых генералов, где значились керосин по 5 центов за галлон и три ярда калинкора за 15 центов. «А пока следующие комнаты просто разбивают мое сердце, если принять во внимание случившееся», — сказала миссис Кобб. Найчев был президентом исторического общества, но он ушел из жизни так внезапно, что не увидел экспозицию, посвященную его семейству. Этот стол с откидной крышкой принадлежал Сайрусу Фитчу, и в одном из ящиков мы нашли список клиентов, которым он тайно поставлял спиртное. Только представьте себе!» Он занимался контрабандной торговлей ром в течение всего времени действия сухого закона и ни разу не попался. А теперь они все умерли, кроме Гомера Тибета. «Граненый стакан, — сказала она, — это дар Маргарет Фич. Чаши для пунша и другие предметы, посуды, сверкали под искусно расположенными осветительными устройствами. Но этого было недостаточно, чтобы полностью завладеть вниманием Квиллера». Он уже начал испытывать голод. Найджел пожертвовал своей коллекцией шахтерского оборудования. Каски, молотки, шахтерские фуражки, лампы и так далее. А Дэвид подарил зарисовки стволов и внешнего вида старых шахт, выполненные карандашом и тушью. Квиллер попытался усмирить свой громыхающий желудок и тут же понял, что на самом деле тихое урчание исходит из груди Коко. Кот обнаружил три полочки с тремя моделями кораблей. Он стоял на задних лапах и хватал воздух, мотая головой из стороны в сторону. Он был в точности похож на одного из котов в гербе Макинтоши. «Ой, вы только посмотрите на него!» – вскричала миссис коп «Ну, разве не трогательно?» Эти модели сделал Харли фич Трехмачтовая шхуна – точная копия той, которая затонула у Пурпурного мыса около 1880 года. «Думаю, что Коко нюхает клей», – сказал Квиллер. Он любитель клея, как выяснилось. Лучше будет удалить его отсюда, пока он не решил пойти на абордаж. Во двор въехала машина, и Квиллер подхватил Коко, пока миссис Коб встречала Хикси Райс. Загорелая, с обветренным лицом, в шортах и туфлях на плоской подошве, Хикси ворвалась в дом после прогулки под парусом. «Надеюсь, вас не шокирует мой внешний вид? Мы катались по озеру с одним из моих клиентов, у него катамаран. Я и не думала, что прогулки под парусом могут быть просто божественными». «Тебе следовало бы накинуть на себя что-нибудь, чтобы не обгореть», высказалась миссис Коб, наливая Хикси к «Хотел бы я знать, чего это кафе «Черный медведь» развернуло такую широкую рекламу во всячине», сказал Квиллер. «Мне довелось потолковать с владельцем». Надеюсь, вы знаете, что он потомок пирата. Мне наплевать, даже если он потомок динозавра. У него прекрасная лодка. В следующее воскресенье мы вновь идем под парусом. Он частенько ходил по озеру с Харли Фитчем. Он упоминал лодку, ведьму Фитч? Нет, в основном он все рассказывал о себе. И еще о том, как голубые небеса и шепоток бриза трогают мужскую душу. Жаркое получилось сочным, картофельное пюре превосходным. Домашний хлеб воздушным, а ореховый торт был сродни амброзии. Таковы были отзывы гостей, и миссис Кобб благосклонно приняла комплименты. Хикси подвела итог. «Забудь о музее и открывай ресторан. Половина заведений, дающих рекламу в нашей газете, просто отвратительны. Основные ставки делаются на рестораны с народной кухней. Например, отличное закусочное при кафе «Северный» где подают лучший грибной суп и тушеные почки по-польски. Это лучшее, что я когда-либо пробовала. Северный. Годится? «А как насчет итальянской кухни?» – спросил Квиллер. «Тут неподалеку имеется замечательное местечко. настоящее закусочная, типа мама-папа. Он готовит, а она подает на стол. Когда я впервые пришла туда за рекламой, мне приспичило я пошла в уборную и защелкнулась в ней. барабаня в дверь, я услышала, как миссис Лингвини крикнула «Папа, леди защелкнула в туалете, неси зубочистку». И, наконец, раздался щелчок в замке, и мистер Лингвини открыл дверь. Он выглядел рассерженным. Он сказал, «Вы неправильно закрылись. Я сейчас вам покажу, как надо». Он вошел в уборную вместе со мной и запер дверь. «Ну, конечно, механизм не сработал, и я оказалась запертой в женском туалете на пару с мистером Лингвини. Как вам?» «И как же вы выбрались?» – спросила миссис Коп, серьезно заинтересованная. «Он принялся барабанить дверь и орать. Мама, неси зубочистку!» «Ой, если бы вы знали, какие забавные истории случаются в походах за рекламой!» «Хикси, вам следовало бы написать справочник по ресторанам и уборным округа», – посоветовал Квиллер. «Да, я уже размышляла над этим. Единственное, что мне требуется, это остроумный заголовок который подошел бы для печати. После кофе Хикси извинилась, сказав, что хочет добраться домой до наступления темноты, хотя Квиллер подозревал, что она направляется обратно в кафе «Черный медведь». Он проводил ее до машины. «Раз уж вы питаете такую склонность к конструктивной журналистике», сказал он, вот «почему бы вам не спросить у вашего партнера по водным прогулкам, не он ли убил Харли и Белл из-за проблем с финансированием отеля?» Голубое небо, парус, шепоток бриза и вы все вместе это сможет развязать ему язык. — Вы хотите, чтобы я обвинила его в убийстве, находясь на середине озера, в пяти милях от берега, после чего мне придется плюхнуться в воду? — Ну, нет уж, спасибо, — она завела мотор и отправилась во свояси. Квиллер фыркнул. Хигси всегда встречалась с мужчинами сомнительной репутацией. Он вернулся в дом, где миссис Копп чиркала спичками, разжигая камин в гостиной. «Вторую чашечку мы выпьем здесь», — сказала она, — «и поговорим». «Это Хикси, ловкая девчонка, вы не находите?» «И выглядит она превосходно. Хотела бы я знать, чего она не замужем». Они сели на стулья с подголовниками. Коко, объявшийся жарким, улегся спать в каминном коврике. А Юм-Юм предпочла кухню. «Чудесные маленькие зверьки сказал Арис «Я скучаю по ним». А они скучают по вас и по вашей готовке тоже. Он добавил это, вложив в свои слова больше чувств, нежели указывал обычно перед своей бывшей экономкой. Она издала глубокий вздох, который знаменовал собой все несчастья, случившиеся с ними в особняке Клингеншойнов. В своей гофрированной розовой блузке она выглядела симпатичнее обычного, да еще танцующие язычки пламени отбрасывали яркие блики на ее лицо. Он вспомнил о розовом шарфе, и отправился к машине за подарочной коробкой атлантспиков, перевязанной розовой ленточкой. «Ой, настоящий шелк!» — воскликнула она. «И мой любимый цвет! Вы не забыли?» Ее увлажнившиеся от слез глаза были увеличены толстыми линзами, и Квиллер испытал что-то вроде сочувствия к ней. Она любила мужскую компанию, и тем не менее все три ее брака закончились печально. Хотя она и говорила, что счастлива, он видел — а она страдала от одиночества. Иногда он задумывался о самом себе. Вот уже 12 лет, как он ведет холостую жизнь, убеждая себя, что это лучший образ жизни. Пока миссис Кобб была его домоправительницей, он имел уютный дом и великолепную еду. Теперь ему приходилось питаться в ресторанах и заниматься постоянными поисками того, кто мог бы составить ему компанию. Его лучший друг Арчи Райкер скоро женится и по вечерам будет оставаться дома. Большинство женщин, которых он знал, были с его точки зрения или слишком агрессивны, или слишком развязны. Полли оказалась исключением, но они с ней уже разыграли последнюю сцену, и он точно знал, когда следует опустить занавес. Он молчал, убаюканный вкусной едой, приятной обстановкой и спокойной домашней атмосферой, царящей в этот момент. Миссис Коб, казалось, разделяла его настроение. Ее глаза счастливо сияли. Только потрескивание полейни в камине да громкое сопение куко нарушали тишину. Квиллеру захотелось сказать что-нибудь теплое, но впервые у него не нашлось слов. Она была обязательным человеком и приятным компаньоном. Ему удалось лишь выдавить Айрис, а она только ответила «О, Квилл!» и слезы потекли из подрозовые правы оправы толстых очков. Внезапно из смежного помещения раздались шорох, Грохот, царапание и топот. Мужчина и женщина побежали в кухню. Юм-Юм лежала на боку у газовой плиты, запустив под нее свои знаменитые лапки и яростно стучала хвостом по полу. «Она поймала мышь!» – заявил Квиллер и протянул к Юм-Юм руку. Ответом ему было урчание. «Оставьте ее в покое!» – сказала миссис Коп. «Она думает, что вы хотите отобрать у нее добычу». «Вот откуда в доме появляются мыши!» «Они пролезают там, где проложены газовые трубы», — сказал он. Неудивительно, что она весь вечер просидела на кухне, потому что она их слышала. «Ну до чего же умная киска!» «Да, она умнее вашего водопроводчика, миссис коп Хвост Юм-Юм постепенно затих, она изящно изогнулась на полу, вытягивая свои длинные передние лапки, в которых находился приз, стиснутый острыми когтями. Тут в кухню явился Коко и мяукнул. Миссис коп понимающий, посмотрела на него. «Как всякий мужчина!» Ее комментарий удивил Квиллера. Он не соответствовал характеру послушной, почитающей мужской пол-вдовы, которую он давно знал. «Пора отправляться домой», — сказал он, открывая корзину для пикников. «Обед был чудесным, Миссис коп а музей достоин самых высоких похвал. Если я смогу что-нибудь для вас сделать, дайте мне знать». Корзину установили на заднем сидении, а на полу разместили две овальные миски. Квиллер посигналил на прощание хозяйки дома, стоявшей в дверях, и направил автомобиль к Пикоксу. Он был благодарен Юм-Юм за то, что она поймала мышь, самое подходящее для этого время, а то еще чуть-чуть, и он сморозил бы какую-нибудь глупость про любовь. Он не нуждался больше в женщинах, а тем более в таких, как его прежняя домоправительница которая думала о замужестве и питала склонность к трагедиям. Все три ее мужа умерли насильственной смертью. Он проехал мимо дерева повешенных, потом через старый дощатый мост и свернул на запад на шоссе с дорога. Машин почти не было. Округ разорился на дорогу и изрядно потратился, чтобы способствовать расширению двойного дома Эксприджа. Большинство водителей, тем не менее, предпочитало более короткую и более удобную для коммерции дорогу. И местные остряки прозвали новое шоссе скатерть Самобранка. Когда он проезжал старую шахту Бакшот, стало темно. Именно здесь, припомнил он, с ним случилась серьезная велосипедная авария. И произошло это год назад. Случай был чрезвычайно непонятным. И вот все повторилось снова.